Машаль третий. Или показалось? «Вы думаете? Ну, глядите, мне что? Мое дело маленькое!» Я сказал Фандорин. «Вот как я отвечу на ваш вопрос, дорогой Ватсон, насчет головы и сердца. Мы с вами умные люди». И что с того, сильно нам помог ум в расследовании? Пока не очень задыхает. А что если преступник умнее нас? И я пояснил, это я так спрашиваю для порядка, потому что вы видели наших подозреваемых, все они такие не спинозы. Умному человеку бывает трудно понять поступки неумного. Потому что ты думаешь головой, а он животом или селезенкой, или не скажу чем. Фандорин задумчиво. То есть вы склоняетесь к тому, что наше преступление совершено не по расчету, а в порыве чувств. Но не слишком ли ловко для эмоционального убийства запутанно следы? Вы ведь не забыли про подброшенную цепочку. Меня потянуло на философию, со мной бывает. Человек, он как лягушка. Тепло вокруг, он теплый, холодно, холодный. холодный. Иногда сгорячо натворит что-нибудь, а потом остынет, и начинает соображать, как бы ему напортаченное исправить. — Это вы к чему? — спрашивает он. — А я вам сейчас объясню. У нас в прошлом году случай был. На перекрестке городовой придрался к свойщику Менделю рибому, что у него лошадь грязная. Слово за слово Мендель серчал, он горячий, как двинет служивому в ухо. Знаете, что бывает, если двинуть полицейскому в ухо, если, к тому же, ты еврей? В тюрьму сажают, вот что за это бывает. Но Мендель в тюрьму не хотел и стал соображать, как бы поправить дело. К городовому не пошел, потому что тот очень обиделся, и ухо у него так распухла фуражка на бекреме. Нет, Мендель пошел к жене городового. Подарил ей отрез на платье и фунт конфет в красивых обертках. Женщины любят сладкое и красивое. А еще Мендель сказал, из этого шелка вы сошьете себе платье, сядете ко мне в пролетку, и я целый день буду бесплатно катать вас по бульвару туда-сюда, чтобы другие дамы обзавидовались. Жена Городового соображает себе, если Менделя посадят в тюрьму, кто будет ее катать по бульвару? И как вы полагаете, чем все закончилось? Э, вы меня не слушаете, о чем вы задумались? О лягушке, которую вы помянули. Это меня на мысль, что в нашем случае можно использовать классический метод расследования, который называется «Лягушка-басё». Басё — это великий японский поэт 17 века, а в стихотворения про лягушку. Я удивился. Разве про лягушку сочиняют стихи? Мы с вами про одно и то же говорим? Лягушка такая зеленая, склизкая тварь, по-нашему, о жабе? Нет, жаба — это жаба, а лягушка — лягушка. Жаба на идише будет не жабе, а по-другому. Не спрашивайте, почему. У нас, евреев, многое не то, чем кажется. Значит, ваш стих называется «Жабе с басел». И что там в том стихе? Всего три строчки. Японская поэзия очень лаконична, ничего лишнего. Послушайте. Старый-старый пруд. Вдруг прыгнул лягушка. Плеск воды. Плех. «Это вы так шутите», — догадался я. «Нашли время. У нас в доме покойник неубранный, убийца не пойманная, а он шутит. Что нам проку от вашей лягушки и ее плюх?» «Ну, если у вас развиты медитационные способности, вы закрываете глаза. Представляете себе старый, заросший водорослями пруд, погруженный в тишину. Воображаете, что этот пруд вы...» Потом слышите звонки, чистый всплеск, и у вас наступает Сатори. Миг абсолютной ясности. Однако для расследования используется не классический вариант стихотворения Босио, а одна из его ранних малоизвестных версий. Последняя строчка там другая. Из-за этого полностью меняется смысл. старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка или показалось? — Так оно звучит получше, чем плюх, — признал я. — Зря этот ваш посет переделал, но все равно не возьму в толк. В чем метод? — В том, что все установленные факты подвергаются с сомнению. Немнимы ли они? — Давайте пройдемся по всей цепочке, раз уж нам ее подкинули. Звено за, -за звено. — Что мы считаем несомненным? Я стал загибать пальцы. — Пожалуйста. Либер-Горолик помер. — Помер, вон он, валяется. Его убили, само собой. Не сам же он себя воршином проткнул. Цепочку подкинул убийца. Ясно, кто же еще? Кася Шульман, чтоб у нее болел кулак, моя скула, вчера убиралась на женской половине и потеряла цепочку там. Так ведь? Мужчины на женскую половину носу не суют, значит, цепочку подобрала или Леля, или Нитания, Правильно? Правильно. Но штука в том, что лее убивать мужа было одно разорение, а у Нитании на такой удар не хватило бы сил. И что же в этой цепочке вызывает ваше сомнение? Все звенья не серебро, а сталь. Не согнешь, не сломаешь. Он наморщил свой красивый лоб. Возможно, есть звено, которого мы не видим. Я пожал плечами. Возможно. Но как увидеть невидимое? А до этой тайны тысячу лет бьются великие каббалисты, и не очень-то у них, скажу я вам, получилось. Однако есть люди, которые видят яснее, чем другие. Что это за люди? На этот ответ я вопрос знал. Часто сам себе его задаю. Яснее видят те, у кого больше мозгов и меньше корыстного интереса, потому что он застит глаза. Про мозги мы уже выяснили, со спиноза тут не водятся. А кто из обитателей дома ничего не выиграет и не проиграет от смерти Либера Гарлика? Ханан Стефанович? Он-то в любом случае на своем месте останется, как в ферме без старшего приказчика. Человек он тихий скромный, со всеми держится по-хорошему, и люди его привечают. Если бы Стефанович был не еврей, царю следовало бы назначить его министром иностранных дел. Империя ни с кем не ссорилась бы. Потому что иметь хорошие отношения со всеми четырьмя полоумными гораликами, как их имеет Стефанович, это, знаете, труднее, чем дружить одновременно с Англией, Германией и Японией. Если вас интересует мое мнение о международном положении, а это очень неглупое мнение, лучше вот я вам скажу про мировую политику. Но Фандорин не захотел слушать мое мнение про мировую политику и зря не захотел. Он меня перебил. Тогда пойдемте к С.С. Стефановичу и поговорим уже не как с подозреваемым, а как с нашим союзником. По-хорошему. Вдруг нам откроется недостающее звено. И мы пошли к Стефановичу. Он сидел у себя в конурке, печальный и задумчивый. Можно понять тут было, о чем печалиться и задумываться. — Господин Стефанович, — говорит мой помощник, — мы хотим с вами по посоветоваться. Приказчик воздел глаза к потолку. — Они хотят со мной посоветоваться. — Значит, вы больше не думаете, что это ханал Стефанович проткнул Лимбера-Аршина? — Господи, сколько тканей я отмерил этой хорошей вещи! Можно было бы устлать этим ситцем, шелком и штапелем дорожку до самого Иерусалима. Теперь придется покупать другой аршин, на этот посмотреть страшно. — Мы знаем, что вы не совершили убийство, — подтвердил Фондорин, Но нам необходимо лучше разобраться в характере членов семьи Горалек. Вы их хорошо знаете. Более того, я заметил, что со всеми ними вы в прекрасных отношениях, и это удивительно. Ведь они друг друга терпеть не могут. «У каждого из гораликов есть свои недостатки, а у кого их нет, но есть и свои достоинства», — молвил добрая душа Ханан. «Я считаю, что всякого человека следует ценить по его хорошим качествам, а не по плохим, и надеяться, что люди также будут относиться и к нам». «Мудрое, между прочим, пожелание». — На первый взгляд, хороших качеств ни в одном из гороликов не просматривается, — заметил на этом мой ватси. Какими достоинствами, например, обладает Кальман? Истеричный, завинченный, раскормивший себя до гротескности Борчок, все мысли которого сосредоточены только на себе любимом. — Как вы можете такое говорить? — заволновался Ханан. — Конечно, Кальманчик нервный, впечатлительный, сосредоточенный и на собственных чувствах, но он ведь художник, они все такие. — А осуждать человека за полноту — это, извините, нехорошо. Вы слышали такой термин «обмен веществ»? Он у всех устроен по-разному. — Вы по правы, виновата, — сказал Фандорин. Хорошо, оставим Кальмана Горалика. Поговорим про женскую половину семьи. — Ага, — сказал я себе, — теперь Фандорин переходит к главному. Яну вострил уши. Согласитесь, что Нитаня Горалик, прли неприятный подросток, озлобленный на весь свет, абсолютно бессердечная, помешанная на деньгах, что вы в ней-то находите хорошего. В Нитаночке? поразился Стефанович. Да что вы? Вы ее совсем не разглядели. Она сейчас в том возрасте, когда девочки мечтают о прекрасном принце, о любви, а Нитаня Колека. Знаешь, что любовь это не для нее выбрала нечто противоположное. Есть по-русски такое слово ⁇ антилюбовь ⁇ Счастливые подростки любят весь мир, а несчастные ⁇ антилюбят ⁇ Потому что мир их тоже не любит. Вот нетаночка придумала себе другой мир, новый свет, Америку, где все-все по-другому. Когда я смотрю, как нетаночка скалит зубы и выставляет коготки, У меня сердце разрывается от жалости. Фандорин смотрел на приказчика с интересом. Я, признаться, тоже. У евреев можно нарваться на философа в любом месте, даже в магазине тканей. Неужели у вас найдутся добрые слова для госпожи Каралик этой злобной фурии? И что вы думаете? Ханнан из-за тивру вступился. «Не смейте так о них говорить». Лея — замечательная женщина с трагической судьбой. Полу-ребенком ее выдали замуж за нелюбимого, не молодого человека, который плохо с ней обращался. Какой у Леи был выбор? Или сломаться, или закалиться? Вот она и обзавелась защитным панцирем. Но, уверяю вас, за этой жестокой оболочкой таится отзывчивое сердце». «Ну уж вы скажете, отзывчивое!» — рассмеялся Фандорин. Ханан запальчиво воскликнул: «А я вам докажу». Видите на мне эту шерстяную жилетку? Ее связала Лея собственными руками, когда я зимой кашлял. По-вашему, фурия так поступила бы? Вы слишком быстро составляете себе суждения о людях, сударь. И суждения ваши недобрые. Это нехорошо. — Вы снова меня остудили, господин Стефанович, — стушевался Фондорин. — Вы добрый и проницательный человек. Поэтому хочу спросить вас о том, о чем вы наверняка думаете весь день. «Кто, по-вашему, убил хозяина дома? Кто из членов семьи, который вот так хорошо знаете и понимаете, по своей природе способен на убийство?» «Вы ошибаетесь», сухо, — сухо ответил Ханан. «В чем?» «В том, что я об этом думаю». «Нет, я об этом не думаю». И отвернулся. П «Почему?» «Потому что я не желаю об этом думать». Я не позволяю себе об этом думать. Фандорин несколько мгновений смотрел на повернутую спину Стефановича, ничего не говоря. — Что ж, не будем больше отнимать у вас время. Вы нам очень помогли. Идемте, господин Бразинский. За дверью я на него зашипел. — Вы что? Он явно что-то знает, по нему видно. Нужно было как следует его потрясти а Фандорин мне с загадочным видом. Стефанович уже рассказал все, что нам нужно. Идемте, дело раскрыто. Одно из звеньев действительно является не тем, чем казалось. И ничего больше не сказал, представляете? Я шел за Фандорином, думая, что с удовольствием тресл бы его по голове. На моем месте вы чувствовали бы то же самое». Он повел меня вниз, в магазин, а потом снова на розовую половину к мадам Горалик. Постучали. Вошли. «Сударня, — говорит мой так называемый помощник, — у нас хорошая новость. Убийство совершили не члены вашей семьи». «Здрасте! Это еще что за новости, думаю? А кто ж тогда убить?» Илья Горалик сказала то же самое. «Здрасте! А кто же угрохал этого поца?» Вы, кстати, отдали цепочку толстухи, как ее, Касе, И вы говорите, она нашлась цепочка. Я про это ничего вам не говорил. В любом случае Касси Шульман ни при чем». «Убийца вашего супруга...» Фандорин, немножко помолчал. «Приказчик Стефанович...» «Что?» — закричал Илья. «Вы шампаетесь. Либера убила Кася. Мой муж ее наверняка домогался. Он был тот еще похабник» а у Касси крутой нрав и ручище, как у грузчика. Ханан — это просто смешно. И тем не менее Стефанович признался, — заявляет Фондорин к моему изумлению. — Скажу вам откровенно, на подозрение у меня были вы, потому что Касси обронила цепочку в вашей комнате, и я подумал, не вы ли подсунули в руку мертвецу эту улику, чтобы направить следствие положенному следу. — Стоило мне поделиться этим соображением со Стефановичем, он вдруг говорит. — Нет, Либер Горолик убил я. Можете сообщить в полицию, я от своих слов не откажусь. — Он себя оговорил. — Быстро сказала мадам Горалик, Никого он не убивал. Фондорин удивленно поднял брови. — Сколько же стоит Стефановичу себя оговаривать? — Полагаю, приказчик растратил хозяйские деньги или что то подобное. Либер начал это подозревать, и Стефанович убил его. Нечистый на руку приказчик, совершающий убийство и страх разоблачения, это довольно обычная история. Тут лея короли, как вцепятся ему в лацканы. У Фандорина даже прять на лоб упало. Сами вы нечистый, не смейте, зарычала тигра. Ханон лучший из людей, и он никого не убивал, я это точно знаю. Если можно, перестаньте меня трясти, попросил Фандорин. И откуда вы можете точно знать, убивал Стефанович или нет. Она мертвенно побледнела. Потому что мужа прикончила я. И не жалею об этом. Давно надо было это сделать. Вчера ночью я спустилась в лавку, чтобы сказать ему. Мое терпение кончилось. Я ухожу. Дай мне развод. Он стал допытываться, с кем я ему изменяю. Наговорил мне гнусностей. А хуже всего, что он... Неважно. Я толкнула его. Он упал, но продолжал угрожать неважно кому. И я схватила обеими руками то, что лежало на прилавке, размахнулась. «Вы что, мне не верите? Так устройте мне очную ставку с Хананом. Я докажу, что он взял вину на себя, желая меня спасти. Он догадался, что это я убила Либера». «Очная ставка не понадобится», — сказал Фондорин. «Я знаю, что мы уже убили вы. и был уверен, что вы сами сознаетесь». И злей, будто вышла вся сила. — Ну так ведите меня в полицию, — прошептала она. — И пусть со мной будет, что будет. Только оставьте покое Ханан. Фандорин повернулся к зеркалу, поправил растрепавшиеся волосы. — Почему я должен вас куда-то вести? Это уж вы сами решаете сдаваться вам полиции, чтобы облегчить свою участь или убежать отсюда с кем-нибудь. Мне только нужно было удостовериться, что я правильно разгадал загадку. Позвольте откланяться, мадам. Я догнал его в коридоре. Ничего не понимаю. То есть я понимаю, почему вы не стали задерживать Лею. Я бы тоже не стал. Но как? Как вы ее раскусили? И откуда знали, что она так легко сознается? Он отвечает. Жилетка Стефановича. И что с этой жилеткой? Вы видели, как криво и неумело она сосвязана. Женщина, подобная Леи Горалик, могла взяться за вязание, которым явно никогда не занималась в одном единственном случае, если она любила Стефановича. Ханан тоже любит госпожу Горалик. Вы слышали, как он о ней говорил. И как замкнулся, когда я спросил, кто из членов семьи способен на убийство. Ну и, конечно, теперь понятно, что произошло ночью. Либер догадался, кому уходит жена, и стал угрожать местью. Не ей, а Стефановичу. Помните, вы назвали Лею Горалек тигрицей? Лучше не нападать на того, кто тигрица дорог. Иллюзорное звено, мешавшее нашему расследованию, наша уверенность, что убийство совершено из-за денег и завещания. Завещание здесь вообще ни при чем. Лягушка не прыгала в труд, нам это только показалось. Лея была готова лишиться наследства, лишь бы соединиться с любимым. Впрочем, Может быть, это еще произойдет. В качестве гонорара мне обещано место для постоя. Комнатка Ханана Стефановича меня вполне устроит. Полагаю, жилец в ней ночевать сегодня не будет. Вот так мы с Фандорином, как Холмс с доктором Ватсоном, раскрыли это загадочное убийство, о котором потом долго говорил весь пресс-литовск. Лея и Ханан сбежали в Аргентину». Теперь он, наверное, носит сомбреру, а по вечерам они танцуют танго. Кайманчик уехал в Париж и поразил французов своими глиняными уродами. У них там теперь, говорят, пошла мода на все еврейское. Нитания подросла и уехала в Америку. Вертит миллионами на бирже, курит сигары и ездит на авто. Ее теперь зовут Нетти Голь. А я живу себе, где жил, потому что надо же кому-нибудь и оставаться, когда все уезжают. Мне здесь хорошо. Вот я вам про это, Машаль, расскажу. Хотите? Спрашиваю из вежливости, потому что я все равно его расскажу. Однажды слепой юноша и слепая девушка решили пожениться. Ну и что такого? Если люди слепые, что ж он не жениться? И вот он ее просит. Какая ты? Опиши. Она никогда сама себя не видела и знает, что он ее тоже не увидит, поэтому говорит, я прекрасней всех девушек на свете. Читал, как царь Соломон воспевает Сулами в песне песней. Это в точности я. А ты какой? Я тоже хоть куда, отвечает он. Лицо мое, как солнце, глаза, как изумруды. Локоны, будто мех горностая. И оба решили, что им очень повезло, и пошли в синагогу на обручение гордый и счастливой. Посмотрел на них дьявол, да чуть не лопнул от злобы и зависти. Когда хорошие люди счастливы, для нечистого это ужасная мука. Ладно же, ухмыльнулся дьявол. Хоть обычно я насылаю на людей болезни и увечья, сделай сделаю-ка я на сей раз наоборот. Подарю им зрение. Пусть жених увидят, что его невеста канапушки, как будто ее лицо забрызгано грязью. А невеста увидит, что он горбонос, и волосы у него все в перхоти. И вот стоять жених с невестой под свадебной хупой. У него за спиной друзья, все статные, пригожие. У нее за спиной подружки, бутон к бутону, вздыхают, жалеют бедных и красивых коллег. Вдруг в синагоге сверкнула молния, пахнула серой, и жених с невестой прозрели. Дьявол подглядывает в окошко, хихикает, потирает лапы. — Это ты! — прошептал жених. — Да чего же ты прекрасна! И как мне жаль дурнушек, что стоят подле тебя! Почему же ты мне не сказала, что твое лицо покрыто золотыми блестками? Как ты неописуемо красив, прошептала невеста. А рядом со своими некрасивыми друзьями вдвойне. Почему ты не сказал мне, что с твоих чудесных, маслянистых волос осыпается серебряная пыль? Они обнялись, а дьявол горько заплакал и пошел себе прочь. Это я к чему? Если вам что-то кажется красивым, то даже не сомневайтесь, эта красота самая, что ни на есть настоящая. Верьте в это, и тогда вы будете счастливы, а дьявол горько заплачет. Расслушали вариант «Выбирай сердцем». Хотите сделать шаг назад и прочитать вариант про то, что происходит, когда думают головой? Включите главу Машаль 3 или Лыкеан. А можете сделать два шага назад и прочитать, послушать, как развивались события на синей половине. Тогда включите главу Машаль 2 на синей половине. Можно также послушать эту историю снова с самого начала в интерпретации Ладо Чхаркишвили. Тогда нужно включить главу покакий Басел, повесть в тостах. Если у вас заняты руки, то через 5 секунд наша книга закончится.